Глава 69 Бет. Сейчас. Обдирая коленки о шершавые доски, ползу сквозь тесное пространство под крышей, чтобы добраться до коробки. Детектив-констабль Купер очень хотела поскорее получить ее, но позволила мне подождать до сегодняшнего утра. Не стала получать ордер на обыск, чтобы изъять ее самолечно, за что я ей очень благодарна. Купер светит фонариком сквозь чердачный люк Но мне это и не нужно, я точно знаю, где что находится. Здесь хранится всего несколько картонных коробок. Нерешительно застываю, как только нахожу нужную, ощупываю внешние края и пытаюсь поддеть пальцами коричневую бандерольную ленту, которой я заклеила клапаны. Внутри скрывается прямая отсылка на Фиби Дрейк, студентку-второкурсницу, с которой Том познакомился в Литте девушку, которую он случайно подтолкнул к смерти. Я уже просмотрела все, что можно было узнать о ней сразу после признания Тома. Нашлось не так уж и много. Обычная история с трафаретным заключением ⁇ смерть в результате несчастного случая. Никто не знал, что Том имеет к этому хоть какое-то отношение, никто не знал, что они были вместе, пусть даже и совсем недолго. Ни один свидетель. Не заявил, что видел его с нею в тот вечер или днем ранее, когда он привел ее к себе. Том сказал, что его даже не допрашивали. Он лишь слышал какие-то слухи на этот счет в университете. Все говорили, что это не более чем трагическое истечение обстоятельств. Лишнее напоминание студентам о том, что нельзя напиваться настолько, чтобы уже не сознавать, где находишься, что опасно шляться по ночам в одиночку. Тому это сошло с рук. Ему повезло, но полоса удач только что для него закончилась. Держите. Опускаю коробку в люк и слезаю обратно по лестнице. Спасибо, говорит Купер. Глаза у нее горят, зрачки расширены, она явно возбуждена. Сожалею, что не отдала эту вещь раньше. Том сказал мне, что это его свитер, когда я случайно нашла ее. Мол, сел при стирке. Издаю короткий резкий смешок. Я сохранила его, хоть и обещала сжечь. И что же побудило вас его оставить? Копер прищуривается. Какая-то часть меня не поверила рассказу Тома. Достаточно большая часть, чтобы помешать мне уничтожить эту вещь. Подумала, что будет разумно придержать ее, по крайней мере, какое-то время. А потом я и думать про это забыла. Да ну. Купер подозрительно смотрит на меня. «Вы забыли о том, что ваш муж признался вам в убийстве двух женщин?» «В ее тоне так и сквозит скептицизм». «Нет, этого-то я не забыла. Я имею в виду свитер, я задвинула его куда-то в самую глубину головы. Мне пришлось научиться хранить кое-какие вещи». Проклинаю себя за этот выбор слов, ожидая новых въедливых замечаний от Купер, Но она все с тем же задумчивым видом баюкает коробку в руках, словно ребенка. Справились. Из-за угла появляется голова Адама. Он любезно присматривает за Поппи. Я выдала девочкам пару тарелок, чтобы они разрисовали их, пока ждут. Раннее утро, суббота. В кафе только мы. Люси открывается не раньше девяти, так что никто не увидит, как Имаджин Купер уходит с еще одной уликой под мышкой. «Да, сейчас я подойду», — говорю я. Он кивает и уходит. Его вмешательство нарушает тот транс, в который впала Купер. «Заботливый малый, а?» — спрашивает она, кивая головой туда, где только что скрылся Адам. Отвечаю не сразу, и моя нерешительность, видимо, играет против меня. Его дочка и Поппи ходят в один садик. Наконец произношу я в качестве объяснения. Мне уже приходилось просить его, чтобы он забрал Поппи вместо меня, когда я ездила к вам в отдел и навещала Тома. Ну да, конечно. Хорошо, когда есть на кого опереться. Он знает. Отношусь к этому вопросу с опаской. Непонятно, к чему она клонит. Да, я как-то упомянула, что мне известно кое-что, о чем я еще не сообщила полиции и призналась ему, что боюсь последствий. Как раз он и убедил меня поговорить с вами. Сказал, что мои колебания совершенно объяснимы, учитывая тот факт, что я жила с контролирующим все и вся манипулятором. Но сейчас самое время вырваться на свободу. «Хорошо, это хорошо», — говорит Купер, направляясь к двери. Вид у нее слегка озадаченный, но больше она ничего не говорит. Вернувшись в кафе, я сажусь рядом с Поппи, и начинаю обсуждать с ней тарелку, которую она раскрашивает. В самой середине большое желтое пятно, которое, как сообщает мне дочка, долженствует изображать подсолнух. Искоса бросаю взгляд на Купер, когда та проходит мимо нас к выходу. «Спасибо вам, Бет. Будем на связи», — говорит она, поворачиваясь и закрывая за собой дверь. «Молодец. Это наверняка было нелегко. Знаешь, Бет, «Ты совершенно правильно поступила, я горжусь тобой». Адам протягивает руку через стол и накрывает ею мою. Поппи надувает губы и сердито смотрит на меня. Убираю руку, улыбнувшись ей. Как будто она знает, что я только что предала ее папу. Теперь мы оба предали друг друга, так что думаю, отныне мы квиты».